Диета на пути к идеальной форме. Мы точно знаем три вещи. Первое. Наука работает. Второе. Тело каждого человека отличается. Третье. Нельзя отступать от намеченных целей. Основные ошибочные суждения о диетах. Первое. Чем диета сложнее, тем лучше она работает. Второе. Чем быстрее я похудею, тем лучше. Третье. Чем больше добавок я буду употреблять, тем быстрее я похудею или наберу мышечную массу. Четвертое. Все, что я делаю, является верным. Основными причинами ожирения в мире являются повышенная механизация рабочей силы, что приводит к снижению физической активности на работе для большинства людей и, следовательно, к сокращению потраченных калорий в день. Увеличение среднего дохода. Сегодня проще и дешевле позволить себе высококалорийную пищу, которая приводит к ожирению. Улучшенный вкус и доступность еды. Упакованные, обработанные готовые продукты быстро насыщают. Исторически сложилось так, что если вам нужна вкусная еда, вам нужно было затратить время и усилия, чтобы ее получить. Теперь вкусная еда стала дешевле и доступнее, достать ее проще, чем когда-либо. Генетика. Никто не любит признавать это, но генетика является важной частью процесса потери веса. Она может влиять на то, какие диеты лучше подойдут для вашего организма. Ваша скорость метаболизма также сильно зависит от вашей мышечной массы, то есть количество мышц на вашем теле относительно вашего общего веса тела. И чем выше ваш рост, тем больше вероятность того, что у вас будет небольшая мышечная масса. Ваши внутренние органы – это метаболические электростанции тела, и они также зависят от роста. Таким образом, чем вы выше, тем больше ваше сердце, легкие, печень и все другие органы, которые требуют энергии для функционирования. И чтобы поддерживать эти органы, вам нужны калории. Это значит, что люди с более крупными органами сжигают больше, а значит, могут есть больше, не набирая вес то есть ваш рост может существенно повлиять на то, сколько вы можете съедать каждый день. Рассмотрим человека с ростом 192 см и человека с ростом 170 см. Более высокий человек будет в среднем тратить на 400 калорий больше от базового обмена веществ. Даже во время активности высокий человек тратит больше калорий, чем низкий. Чем вы выше, тем больше вам можно есть. Более того, эта разница существует также между полами. Мужчины сжигают больше калорий, чем женщины. Вы уже знаете, что в процессе потери веса метаболизм имеет тенденцию замедляться? Но бывают исключения. Мы также знаем, что если вы будете терпеливы, то вы увидите результат. Но большинство людей сдаются так его и не дождавшись. Обычно это выглядит примерно так. Первое. Вы теряете вес. Второе. Вы перестаете терять вес. Третье. Вы все еще не видите никаких изменений. Четвертое. Вес увеличивается. Пятое. Вы разочаровываетесь и бросаете это дело. Этот процесс обычно занимает менее шести недель. Дело в том, что когда вы садитесь на диету, вас никто не предупреждает, что шаги 2 и 3, замедленный процесс или плато, тоже являются важной частью процесса потери веса. Снижение веса от 500 грамм до 1 килограмма в неделю считается здоровым показателем. Но вы можете потерять и 2 килограмма за неделю, и 0 килограмм на следующий. В те недели, когда цифра на весах не меняется, это не обязательно означает то, что тело достигло предела потери веса, и вам нужно принимать какие-либо решения. Другими словами, плато является неотъемлемой частью процесса. И когда вы примете эту реальность, это поменяет вообще все восприятие диеты единственный реальный секрет потери веса. Ваше тело не любит перемен. ваш гомеостаз очень устойчив ко всему, что выводит организм из зоны комфорта. Когда вы пытаетесь сбросить вес, ваше тело делает все возможное, чтобы противостоять изменениям и вернуть вас к нормальной жизни. Этот процесс известен как теория заданных точек. Иногда цифра на весах не меняется только потому что ваше тело пока еще лишь настраивается на изменения. Вот как это работает. У всех нас есть нормальный вес тела. Нужен ли нам этот вес или нет, это совсем другая история. У нас также есть внешний вид, к которому мы стремимся. Ваш ум хочет добиться желаемой цели, но ваше тело хочет цепляться за то, что ему знакомо. Поэтому, когда вы пытаетесь измениться, возникают физиологические реакции, которые хотят вернуть вас обратно в то тело, которое вы так долго знали. Чем больше веса вы теряете, тем труднее вашему телу работать, чтобы противостоять этим изменениям. Оно замедляет ваш метаболизм и увеличивает аппетит. Так себе новости, да? Но как только ваше тело подстроится под ваш новый комфортный вес, вы сможете двигаться дальше и терять следующие лишние килограммы. У всех людей отличается время этого ожидания. Поэтому нет единого времени, в течение которого тело будет привыкать к изменениям например, если вы хотите потерять 6-8 килограмм, то вы можете попасть в плато после первых четырех килограмм. как только вы немного похудеете, телу потребуется от 4 до восьми недель, чтобы привыкнуть к новому весу. Затем вы похудеете еще немного и ваше тело будет считать, что это нормальный вес. Если вы худеете с 90 килограмм до 80 или с 70 до 60, а затем выжидаете несколько недель для адаптации тела, то становится намного проще оставаться в этом весе, потому что ваше тело больше не думает, что вы покидаете зону комфорта, и вы снова можете худеть. С другой стороны, нам также становится намного сложнее набрать вес, что является огромным плюсом. Весы – это не главный показатель. Существует большая проблема в головах людей. Они думают, что цифра на весах сделает их счастливыми. Для слишком большого количества людей вес имеет решающее значение. Нас радуют маленькие цифры и расстраивают большие. Вам нужно осознать то, что люди с одинаковым весом никогда не будут выглядеть идентично одинаково. Два человека могут весить 80 килограмм, но у одного будет 10% жира, а у другого 20. Первый будет сухим и мышечным, а второй будет пухлым и более подверженным различным проблемам со здоровьем из-за более высокого процента жировых отложений. Но их одинаковый вес не показывает этих различий. Это объясняет то, почему ни один хороший диетолог или тренер никогда не предложит вам сосредоточиться только на вашем весе. Важно проводить замеры и делать фотографии. Как вы обманываете сами себя, сосредотачиваясь на весе? Первое. Вес изменяется в течение дня. Любая цифра на весах – это всего лишь момент времени. Вы можете прибавить 1 кг за час без какой-либо причины. Второе. Вес зависит от количества воды в организме. Количество воды в теле зависит от того, как много вы выпили воды или как сильно вспотели на тренировке. Оно также может зависеть от ряда гормонов, например, кортизола. Это может привести к тому, что ваш вес может убавляться и прибавляться. Ваш водно-солевой баланс может также привести к сезонным сдвигам в весе. Весной и летом, когда количество ртути в воздухе увеличивается, ваше тело использует гормон, называемый альдостероном, чтобы сохранить больше жидкости. То есть увеличение веса в летнее время может быть естественной реакцией вашего тела на более теплую погоду. И, наконец, если вы не принимаете достаточное количество жидкости в течение дня, то ваше тело будет стараться задержать оставшуюся жидкость в организме. Третье. Большой вес подвергает многих людей стрессу. Многочисленные исследования показывают взаимосвязь между повышенным уровнем стресса и более высоким весом человека. Пятилетнее исследование проводилось более чем на пяти тысячах человек в Австралии и показало, что те, кто чувствовал наибольшее стрессовое напряжение, весили намного больше в течение этого периода времени. Стресс также является одним из основных факторов переедания. Объедините это со стрессом от большого веса, и у вас есть проклятый порочный круг. Стресс заставляет вас есть, еда увеличивает ваш вес, ваш вес вводит вас в стресс. Что еще хуже, стресс увеличивает производство кортизола, что связано с более высоким уровнем абдоминального жира у женщин и мужчин. Четвертое. Цифры на весах могут быть абсолютно разными в течение дня. Они говорят только о том, как часто вы едите, как хорошо пережевываете свою еду, запиваете ли ее водой и высокая ли у вас активность в течение дня. Они даже отображают, сходили вы в туалет или нет. Пятое. Ваш вес может меняться даже в зависимости от графика ваших полетов на самолете. Перелеты нарушают не только ваш циркадный ритм, но и ритм бактерий в микробиоме кишечника. Вы можете заметить вздутие живота во время полета, которое может оставаться с вами до 24 часов. Вы потолстели в воздухе? Конечно же нет. Но вздутие и отечность кожи могут заставить подумать вас иначе. Шестое. Ваш организм отомстит вам за резкую потерю веса. Не обманывайте сами себя. Вы можете потерять большой вес за короткое время благодаря жесткой диете, сильному сокращению калорий и различным стимуляторам. Но здоровее вы от этого не станете. Вы также получите не тот состав тела, который желали, потому что вместе с жиром уйдет еще и мышечная масса. Седьмое. Маленькими шагами к большой цели. Не переживайте, если вы на диете, а ваши друзья позвали вас куда-то, где нет здоровой пищи. Вы можете поесть со спокойной душой. Более того, такая награда должна быть частью вашего плана по снижению веса. Будьте готовы к тому, что после такой пищи ваш организм запасет воду, и цифра на ваших весах будет выше. Большинство людей начинают паниковать, стрессовать, тем самым делая своему организму только хуже. Любое употребление большого количества углеводов приводит к задержке воды в организме. Рефид, углеводная загрузка, может привести к задержке от 2 до 5 килограммов жидкости. Поэтому я не рекомендую взвешиваться каждый день. Основные пункты для достижения цели. Первый. Обозначьте свою цель. Что вы пытаетесь сделать? К чему вы идете? Например, потерять 4 килограмма за один месяц. Второй. Придумайте, как вы будете отслеживать свой прогресс. Например, вы можете взвешиваться каждые две недели. Просто помните, что вес может обманывать, поэтому делайте измерения разными способами. Например, делайте замеры талии и бедер. Вы также можете делать биоимпедансный анализ тела, использовать калипер или сантиметр. Третье. Разделите цели на действия. Не ставьте себе слишком сложную цель. Добивайтесь ее посредством маленьких достижений. В качестве маленьких достижений может подойти еженедельная проверка плана диеты или использование приложения подсчета калорий, чтобы убедиться, что вы доедаете КБЖУ каждый день. Маленькие достижения имеют огромное значение. Четвертое. Кто-то должен курировать ваши результаты. Подотчетность – это большая часть успеха в диете. Меняться сложно. Не стоит оставаться в одиночестве, чтобы добиться больших успехов. В этой ситуации можно поспорить с другом на деньги или прилюдно пообещать вести здоровый образ жизни, выложив пост или сторис. Если вам нужно, чтобы кто-то заметил вас, отметьте ваших друзей в Инстаграм или меня, собачка Ренис Файбер. Я узнаю о вас, и мне будет искренне приятно, что вы воспользовались этим советом. Пятое. Ставьте перед собой реальные цели здоровая потеря веса составляет всего полкилограмма или 1 килограмм в неделю. это немного, но если вы подумаете о том, что через шесть месяцев вы можете потерять 20 килограмм, вы в конечном итоге будете настроены решительней. Потеря веса всегда зависит от плато поэтому важно знать закон средних значений. За несколько недель вы можете потерять 7 килограмм в другие недели вы можете стоять на месте. Поэтому если вы применяете закон средних значений, вы точно знаете, что остаетесь в прогрессе на фоне общей картины. Вот почему я не волнуюсь, если целую неделю мой вес стоит на месте. Четыре метода самоконтроля. Первый. Фотографируйте свой прогресс. Вставайте перед зеркалом в расслабленной позе, не напрягаясь и не втягивая живот, и делайте снимки спереди, сбоку и сзади. Лучше выбрать место, где освещение не будет меняться со временем, чтобы вы могли получить тот же самый вид при следующей съемке. Я советую делать новые фотографии каждые четыре недели. Второй. Делайте замеры сантиметром или калипером. Сколько показателей измерить, зависит от вас. Как минимум, я советую измерить объем груди, талии и бедер. Если у вас есть какие-то определенные цели в построении своего тела, например, вы беспокоитесь об объеме своих ног, то вы можете добавить их измерения. Запишите свои измерения и отслеживайте прогресс каждые 2-3 недели. Третий. Взвешивайтесь. Да, вам придется записать эту страшную цифру. Но вес – это всего лишь часть данных, и лишь одна мера вашей программы. Главное, не взвешивайтесь каждый день. Делать это нужно не чаще, чем раз в неделю. В конце концов, вам важен не вес, а соотношение мышц и жира в теле. Если объемы уходят, а вес остается на месте, это значит, что вы делаете все правильно. Четвертый. Прислушивайтесь к своему организму. Как вы себя чувствуете? Вы полны сил или уставший и вялый? Вы чувствуете себя сытым или постоянно голодны? Вносите коррективы. План питания. Первый. План диеты, если вы любите углеводы. Во-первых, помните, что нет ничего плохого в хлебе и макаронах. Вы можете создать себе схему питания с чередованием количества углеводов, буч, чтобы наслаждаться ими в большей степени. Еще один полезный инструмент – схема «хорошо, лучше, еще лучше». Например, вы хотите поесть хлеб. Белый хлеб – хорошо. Хлеб из цельной пшеницы – лучше. Цельнозерновой хлеб – еще лучше. Эта схема не поможет уменьшить количество потребляемых калорий, но поможет употреблять более здоровые продукты и дополнительные питательные вещества, что в конечном счете поможет вам съесть меньше. Обратите внимание, что белый хлеб – это неплохо, но это не плотное питательное вещество, поэтому в нем особо нет преимуществ для здоровья. Вам не нужно полностью исключать обработанные пищевые продукты из своего рациона но употребляйте их не более 10-15% от общей калорийности. Когда вы едите больше, вы создаете себе диету, которая не дает вам достаточное количество витаминов, минералов и питательных веществ, необходимых вашему организму. Второй. План диеты для тех, кто любит поесть ночью. Для некоторых людей приемы пищи вечером-ночью подходят идеально. Вы не должны стремиться питаться идеально по часам. Если вам ночью хочется съесть слона, то есть несколько способов распланировать свою диету в пользу ночных приемов пищи. А. Не завтракайте, если вы не голодны. Наличие завтрака не оказывает прямого влияния на потерю веса, и вам не нужно беспокоиться, что пропуск завтрака как-то негативно повлияет на ваш метаболизм в течение дня. Б. Распределяйте калории, как вам удобно. Если вы любите ужинать больше, чем завтракать, то вы можете оставить часть калорий завтрака на ужин. И можете сделать то же самое с обедом. Таким образом, к концу дня у вас будет большой запас несъеденных калорий. Не бойтесь есть ночью. Главное придерживаться дефицита калорий и не выходить за его рамки. Третий. План диеты для тех, кто любит кушать часто. В течение многих лет была популярна теория о том, что 5-6 приемов пищи в день могут раскрутить ваш метаболизм она оказалась сложной. Но вы имеете право соблюдать такой режим, если вам проще есть часто, но маленькими порциями. Некоторые люди перекусывают, потому что действительно голодны. Другие становятся жертвами триггеров, таких как разочарование или скука. Итак, ваш первый шаг – изучить, почему вам хочется перекусить. Если вы действительно чувствуете себя голодным между основными приемами пищи, тогда вам нужно всего лишь избегать большого количества продуктов под рукой. Распланируйте свои перекусы заранее, чтобы не переесть. Четвертый. План диеты для сладкоежек. Если вы не можете отказаться от привычки употребления сахара, то у вас есть несколько вариантов помочь себе удовлетворить свою сахарную потребность. Они не взаимоисключаемы, поэтому вы можете использовать по чуть-чуть от каждого. Вариант первый. Вы можете есть сладости только за пределами своей квартиры. Это значит, что вы можете насладиться кусочком вишневого пирога с чашкой кофе в кофейне на встрече с другом. Но не можете притащить домой банку мороженого. По возможности вы должны полностью очистить квартиру от сахарных запасов. Вариант второй. Уменьшить размер сахарных продуктов. Например, покупать маленькие конфетки вместо одной большой шоколадки. Меньший размер помогает обеспечить лучший контроль над съеденным. Вариант третий заменить сладкое. Если вы можете найти полноценную замену сладкому и испытывать от нее такие же вкусовые эмоции, то это лучший вариант. Например, взбить протеин с молоком и льдом вместо мороженого. Пятый. План диеты для тех, кто все время занят. Предположим, что вы работаете на двух работах, или вы мама, которая на ногах с утра до вечера. И у вас нет времени готовить поэтому вам нужна какая-то здоровая еда, которая не потребует много времени для своего приготовления. В этом случае вы можете делать заготовки на неделю. Например, вы можете заморозить готовые котлеты. Тогда вам останется только вынуть их на ночь из морозильника и разогреть, когда придет время приема пищи. Если вы не умеете делать заготовки и готовите все равно каждый день, то вы можете просто увеличить размер готовой порции и разделить ее на несколько приемов пищи. Придумайте себе список блюд, которые вы могли бы заготавливать. Как вариант, вы можете использовать службы доставки еды на каждый день.